Глава 30. Открой глаза. Living is easy with eyes closed. Легко жить с закрытыми глазами. Джон Леннон. Страх будет всегда. Человек может разрушить в себе все. Любовь, веру, ненависть и даже сомнения. Но до тех пор, пока он дорожит жизнью, он не в состоянии уничтожить страх. ж о з е ф Конрад. Сегодня. В самолете. Восемнадцать часов тридцать минут. Самолет продолжал снижаться к облакам, отбрасывая огромную тень на хлопковой плантации перестослоистых скоплений. Марк занял свое место около Лейлы и Эви, которая, казалось, дремала в своем углу. «Ты пристегнула ремень?» Маленькая девочка кивнула головой. «Скоро прибываем», — объявил он, потрепав ее по щечке. «Ты рада, что снова будешь дома?» Лейла нежно посмотрела на него и отвернулась к иллюминатору. Плотные длинные полосчатые облака окутывали самолет, как влажный темный саван. Подобно насекомому, попавшему в ловушку, аэробус бился в небесной паутине. Наконец Лейла прервала молчание странной фразой. — Ты знаешь, я видела тебя, когда ты был в темноте. — В темноте? — В туннеле, — уточнила она, глядя на отца с грустью. — Туннель в метро. — Туннель? Темнота? Метро. Марк далеко не сразу понял, что она говорит о том периоде, когда он жил в канализации и подземке Манхэттена. Два года ада в беспощадном мире бездомных. Два года в чреве города он бродил по внутренностям метро и туннелям железнодорожных путей. Два года он был живым мертвецом, своим среди маргиналов и наркоманов. Целых два года заливал он свое отчаяние алкоголем. Внезапно его охватила паника. — Как Лейла могла быть в курсе всего этого? Кто рассказал ей о том, что он спустился в ад? — Николь? — Ее похититель? — Мне было очень грустно, когда ты шел по туннелю. — Опять начала девочка. — Не возвращайся туда больше, папа. — Но... — з а б о р м о т а л Марк. — Откуда ты знаешь, что... — Потому что я тебя видела, — повторила Лейла. — Ты меня видела, но где была ты? — Наверху, — сказала она, указывая пальцем на потолок. Растерянный Марк поднял голову в поисках этого наверху, которое он не мог видеть. «Не нужно тебе больше пить», — умоляет его Лейла. «И не нужно больше уходить. Останься жить с мамой». Потрясенный Марк пытается оправдаться. «Я ушел, потому что у меня не было больше сил. Я... я так боялся за тебя. Я не знал, зачем мне нужна моя жизнь без тебя». За несколько секунд Марк снова растерял всю свою уверенность. и теперь словно плыл в тумане. Он посмотрел на Лейлу. Она свернулась в своем кресле и казалась такой маленькой. Марк прекрасно понимал, что самое главное ускользало от него, что-то очевидное, находящееся у него прямо перед глазами с самого начала путешествия. — Объясни мне, пожалуйста, одну вещь, дорогая, — говорит он, наклоняясь к Лейле. — Да? — Почему ты не хочешь разговаривать с мамой? Маленькая девочка, казалось, раздумывает. Потом, наверное, почувствовав, что время пришло, тихо признается. — Потому что она уже знает. — Она уже знает что? — Что я умерла, — отвечает Лейла. В этот самый момент на верхней палубе аэробуса Эллисон Харрисон смотрит в иллюминатор. Понемногу облака рассеиваются, и сквозь них пробиваются островки океана. С напряженным лицом она сжимает в руке забытый на столе флоридит и бумажник Марка. Почему она испытывает такое непреодолимое желание заглянуть в него? Нет, не любопытство, а жизненную необходимость. Глубокую потребность, как будто чей-то голос нашептывает ей на ухо, что от этого зависит ее жизнь. Ничего особенного внутри бумажника из глянцевой кожи нет. Две кредитные карты, несколько долларов, водительские права, профессиональное удостоверение, а также фотография Марка и его жены. Эллисон зачарованно разглядывала Николь. Она показалась ей красивой и изысканной. Какая-то особая элегантность, о которой сама Эллисон всегда мечтала, но которая никогда не была ей доступна. Эллисон уже собиралась закрыть портманы, как вдруг заметила другую фотографию, прикрепленную позади той, которую она только что изучала. Это был портрет маленькой девочки лет пяти со вздернутым носиком и лукавой улыбкой. Спортивная одежда, короткие волосы и бейсболка придавали ей вид несостоявшегося мальчишки. Она подтянула руки под подбородок, а на левом запястье четко виднелась серебряная цепочка с гравировкой Джереми. Удар, словно молния, страшной болью прорезал мозг Эллисон. Она поняла все. Ребенок, которого она сбила машиной. Это была дочь Марка. Эллисон, охваченная паникой, одетую в бейсбольную форму малышку, приняла за маленького мальчика, и ее первое впечатление подтвердилось, когда она прочитала на браслете имя. Потом она узнает, что цепочка принадлежала двоюродному брату Лейлы, и когда она стала ему мала, он подарил ее девочке. Умирая от ужаса, Эллисон вскочила и бросилась к лестнице, ведущей на главную палубу. «Почему? Почему ты говоришь, что умерла?» — восклицает Марк, ошеломленный ответом девочки. «Потому что это правда», — отвечает Лейла почти огорченно. «Но это невозможно, потому что ты здесь!» Она пожала плечиками, будто давая понять, не все так просто. — А когда ты умерла? — с трудом выговорил отец. — С самого начала, — призналась спокойно Лейла. — Когда меня сбила машина. — Машина? — джип, — уточнила она. — Ты... тебя никогда не похищали? — Нет, это был несчастный случай. Я вышла из магазина, чтобы поиграть, и заблудилась. Из-за грозы. Марк неожиданно рассердился. «А почему ты вышла? Тебе повторяли тысячи раз, чтобы ты никуда не уходила из магазинов! Шел дождь, было опасно!» «Дети резвятся, бегая под дождем», — ответила Лейла обезоруживающим тоном. Марк чувствовал, как у него сжет глаза. Какой бы нереальной ни была эта история, в глубине души он знал, что Лейла говорит правду, хотя он еще не был готов принять ее. «Я умерла, но ты не должен печалиться». — сказала маленькая девочка, беря его за руку. — Но как? Как же мне не печалиться? — спросил Марк умоляющим тоном. — Иногда происходит то, что должно произойти, — объяснила Лейла фаталистка. Марк начал понимать, что его время уходит, и что бы он сейчас ни предпринял, он не в состоянии управлять ходом событий. Он сжал Лейлу в объятиях, как будто этот жест мог вырвать ее из когтей смерти. — Иногда вещи происходят. потому что просто пришло время, — добавила Лейла тихим голосом, почти заглушенным шумом двигателей. — Нет! — закричал Марк из последних сил. Его восклицание смешалось с криком Эллисон. Она стояла перед ним вся дрожа. — Ребенок, которого я сбила! — начала она глухим голосом. Фотография, которую она держала в руках, выскользнула, перевернулась в воздухе и упала к ногам врача. «Я думала, что это был маленький мальчик», — договорила э л и с о н «Но это была ваша дочь». Одновременно Марк и Эллисон повернулись к креслу Лейлы. Девочки не было. Но исчезла не только она. Стюардессы, стюарды, шестьсот пассажиров. Все это, казалось, улетучилось куда-то. Огромный А380 был пуст. Посреди неба... В этом 500-тонном самолете остались только три человека. Марк, Элисон, Эви.